Глава восемнадцатая Они отправились в путь, и Ники наблюдала, как Эн, оглянувшись в последний раз, многозначительно посмотрела на Натана Это был преисполненный чуткости и нежности. Сдобрены искренней улыбкой взгляд человека, который расстается с близким другом. Ники смутилась, осознав, что стала свидетелем столь пленительного момента. И в то же время понимание того, что Эн и Натан, просто очаровательная пара, не вызвало у Ники и Талики сомнения. Наблюдая за их неординарными отношениями, любой бы отметил, что здесь кроется нечто большее, чем просто крепкая дружба. Один лишь взгляд Ники на этих двух удивительных людей радовал глаз, успокаивал сердце и согревал душу. Ведь сейчас Эн стала для нее не просто Аббатисой, внушающей благоговейный страх и смирение, но женщиной, которая может чувствовать и страстно желает жить так, как все. В то время как Натан и Кара возвращались обратно во дворец, Ники и Эн направлялись вниз по веренице лестничных пролетов. Ники пристально посмотрела на Эн. «Ты его любишь?» Эн улыбнулась, отвечая. «Да». Ники замешкалась, не в силах что-либо ответить. «Ты удивлена, что я признаю это?» Спросила Эн. «Ну, вообще-то да», — ответила Ники. Н радостно хихикнула. «По правде говоря, меня поначалу это удивляло не меньше тебя». Ники небрежно перебирала пальцами. «И когда же это случилось?» Эн задумалась, пытаясь припомнить. «Можно сказать, что практически сотни лет назад. В то время я была слишком занята, всецело отдаваясь исполнению назначенной мне роли Аббатисы, что, как оказалось, даже не нашла времени осознать очевидного, того, что лежало на поверхности. Возможно, я считала, что мои обязанности превыше всего». «Но сейчас думаю, что это было лишь жалким оправданием моему глупому поведению». Ники чуть было язык не проглотила от столь откровенного признания. Энн улыбнулась. Она была собой довольна. А когда посмотрела на застывшее изумлении Ники, сказала, «Ты поражаешься, что я всего-навсего веду себя как обычный человек?» Теперь Ники улыбнулась и расслабилась. «Ну, я думаю, что это было довольно преувеличено, сказано. Но, по сути, ты права». Они начали спускаться вниз по многочисленным вереницам ступеней, прерывающихся лишь равноудаленными друг от друга квадратными пролетами. Лестничные ограждения от начала и до конца спуска с вершины дворца были украшены коваными из меди веточками лозы, вьющейся по покрытым листвой стеблям винограда которые выглядели настолько естественно, что нетрудно было догадаться, что здесь приложил руку настоящий мастер. «Как ни странно», — выдохнула Энн. «Я думаю, что сама пребывала в шоковом состоянии, обнаружив себя никем иным, как лишь обычным человеком. И поначалу была очень расстроена этим неожиданным для себя открытием». «Расстроена?» — нахмурилась Никки. Ну а чего? От того, что большая часть моей жизни прошла, так и не успев начаться. Я сама выкинула из нее добрую половину того настоящего, человеческого, что могла бы пережить. Создатель отвел мне достаточно много времени в этом мире, но я не оценила столь щедрого дара. Я поняла это только сейчас. Находясь уже в конце пути, так что и не успела воспользоваться предоставленной мне возможностью. Когда они вышли на лестничную площадку, Эн подняла глаза и посмотрела на Ники. Тебе не кажется, что это все-таки вызывает чувство сожаления, когда ты понимаешь, что практически вся твоя жизнь прошла в заблуждении, и что истинные ее ценности, были вне досягаемости твоего сознания. Когда они перешли площадку, продолжая спускаться вниз по лестнице, Ники, пропуская через себя смысл сказанного, попыталась подавить острую душевную боль, вызванную чувством раскаяния, засатейное ею в прошлом. Знаешь, это чувство мне знакомо. Я тоже когда-то это поняла. И потом они шли молча, спускаясь по ступеням, И каждый думал о своем демоне прошлого. Лишь легкий шелест шагов нарушал тишину. Наконец лестница закончилась. Они оказались в самом низу. Женщины свернули к широкой галерее, ведущей еще дальше вниз, прямо в дворца, приняв решение не идти по многочисленным развилкам. Воздух здесь был разбавлен специфическим запахом, исходившим от горящих масляных ламп, освещающих дорогу. На протяжении всей галереи стены были выстланы резными панелями из вишневого дерева, которые были украшены драпированной тканью бледно-желтого цвета. Каждый отрезок материи был отделан золочеными фистонами с золотыми и черными кистями на окантовке. Отражаясь от света горящих ламп, все эти украшения на драпированных занавесах превращались в мерцающие блики и наполняли галерею теплым сиянием золота. Продвигаясь дальше, это комфортное освещение, отражаясь от резных стен с богато украшенными занавесами, продолжало излучать тепло по всей галерее. Но вдобавок ко всему убранству, на вишневых панелях теперь появились картины. На каждом блоке, обрамленные в богато украшенные рамы, были вывешены полотна. Это была демонстрация не просто искусства живописи, но проявления истинной, девственной красоты. Тематика живописи сильно разнилась. Все картины объединяла лишь одно – невероятная палитра красок, которая акцентировала внимание на «Игре света». Например, пейзаж, на котором изображены лучики света, пробивающиеся сквозь золоченые лавины облаков, на фоне горного озера и высоко уходящих в небо горных вершин. Сияние от солнечных лучей тянется по горизонту вдоль береговой линии. Лес, окружающий горы, постепенно растворяется в уютной мгле. Вдалеке по центру пара влюбленных стоит на скалистом выступе купаясь в сияющих лучах заходящего солнца. Или вид на скотный двор, на котором курицы роют лапами каменную брусчатку, пытаясь добраться до соломы, отбрасывая тени от рассеянного источника света. Прямые солнечные лучи сюда не попадают. Это мягкое освещение придавало картине некую выразительную естественность. Ники раньше никогда и не задумывалась над тем, что скотный двор может быть столь привлекательным. Но художнику, как ни странно, удалось это изобразить. Или же изображенный на переднем плане картины высокий водопад неистово растекается далеко за горизонт. Линия горного хребта, расположенная на заднем плане, образует каменную дугу природного моста, тянущуюся по обе стороны от темного леса. Пара людей, стоящих лицом друг к другу, находится поперек этого моста. Их окружает ярко светящаяся аура, образованная лучами заходящего солнца. Горы окутаны пурпурной дымкой багрянца заходящего солнца. Величие этой пары людей, купающихся в лучах заката, приковывают внимание в восхищении. Ники была просто поражена всем этим убранством народного дворца. Все здесь поклонялось красоте. Начиная от дизайна интерьера, разнообразия использованных горных пород для кладки пола, лестницы колонн, до скульптур, статуй и произведений художественной живописи. Дворец, казалось, дышал красотой и любовью ко всему окружающему миру. Он пел песнь о природе, воспевая самое великое искусство – жизнь. Повсюду пребывал дух великой значимости, не только природного, но и человеческого существа, начиная от самого внешнего строения дворца до его внутреннего убранства. Дворец сам по себе был шедевром искусства, виртуозное исполнение которого воодушевляло любого, призывая к самой сути существа. Что же могло быть более завораживающим, чем все эти прекрасные полотна? Но, к сожалению, ими могли любоваться лишь немногие. Ведь проход в эту галерею, по которой сейчас шли Ники и Энн, был открыт далеко не для всех. Он вел к самой нижней части дворца, туда, где покоились прежние правители Дхары. В Фамильный склеп по этой галерее мог проходить исключительно лишь лорд Рал. Многие бы посчитали это проявлением скупого эгоизма, все эти закрытые процессии и церемонии в склепе. Но думать так было бы циничным с их стороны. Ники слишком хорошо была осведомлена о том, насколько разными людьми были правители Дхары. Родной отец Ричарда процветал в жестокой тирании, а его древние предки задолго до этого могли быть кем угодно. Истинные желания и намерения часто искажались последующими поколениями, так же, как истинные намерения художников, написавших все эти картины, были никому неизвестны, но они деформировались в трактовании их идей богатыми людьми, имеющими власть. Мудрые правители часто следовали советам ушлых придворных, отметающих все достижения их предков. Ники всегда думала, что все должно основываться на эмпирическом опыте прошлого, чтобы не допускать тех ошибок, а учиться на них, не упустить суть самых важных вещей и понять их истинную значимость. Однако каждый делал свой собственный выбор, люди в прошлом утрачивали истинную сущность этих ценностей, они сражались и побеждали, следуя собственным выгодам, трактуя наследие, исходя из собственных корыстных интересов. А последующим поколениям не оставалось ничего иного, как сражаться за возрождение того, что было беззарассудно растрачено их предками, которые даже и палец о палец не ударили, чтобы сохранить эти ценности. Ники любовалась картинами на протяжении всего длинного пути к гробницам предков Раллов. Все эти полотна были как бы метафорическими посланиями предков, которые напоминали правящему лорду Ралу о том, что самая высокая в мире ценность – жизнь. Когда он шел отдать должное праху предков, эта галерея заставляла его задуматься о истинном его предназначении. По сути, она была напоминанием правящему лорду Ралу о присущем ему стремлении к осознанию ценности, название которой «Великая значимость человеческой жизни». Но, к сожалению, большинство из тех, кто когда-то часто проходил по этой галерее, были слепы в этом отношении и поступали так, что многим поколениям людей было недоступно то, чем наслаждались их предки, то, что было ими завещено потомкам, возможность наслаждаться столь щедрыми дарами. Поэтому дворец и был создан с помощью магии. Он сам, по сути, был волшебством, единым заклинанием, всецело направленным на укрепление мощи дома ралов. И поэтому он, преисполненный воплощения красоты, был постоянным напоминанием его хозяину о самом главном его наследии. Это была великая сила, которая охраняла дворец, как зеницу ока для всех жителей Дхары. Однако, насколько бы завораживающим и пленительным ни был дворец, его красота не могла сравниться с величием той мраморной статуи, созданной Ричардом, что не зарела в Алтурранге. Это было творение, несравнимое ни с чем. Оно было больше, чем даже само понятие красоты. Эта преисполненная необустанной жаждой жизни статуя вывернула тогда душу Ники наизнанку, возродив в ней все живое, человеческое, навсегда изменив прежние догматы. Ричард был тем самым из немногих лордов Ралов, кто принес с собой то, о чем мечтали его предки. Самую настоящую искру жизни, величайшую в мире ценность. Ты любишь его, не правда ли? Ники прищурилась, а потом пристально уставилась на Н, когда они дошли до конца галереи. Что? Ты любишь Ричарда ведь так? Ники устремила свой взгляд вдаль. Мы все любим Ричарда, так или иначе. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Ники задумалась, подыскивая слова, и, не переводя взгляд, сказала. «Энн, мне ли тебе объяснять, что у Ричарда есть жена? Он не просто женат на ком-то, он любит свою супругу, боготворит ее и готов пожертвовать жизнью ради этой любви». Энн промолчала. «Кроме того, — прервало странное молчание Ники, — я так, то пыталась разрушить его жизнь. Все наши жизни, если уточнить когда забрала его с собой в древний мир. И мне практически удалось это сделать. Ему бы следовало уничтожить меня в отместку за то, что я заставила его пережить. И я была бы с ним солидарна, прими он такое решение. «Возможно», — наконец ответила Энн. «Но то было в прошлом, а я спрашиваю о настоящем. О том, что есть сейчас. Что ты имеешь в виду?» Эн тяжело вздохнула, они повернули через пролет к очередной веренице ступеней, ведущих вглубь, к самому нижнему уровню дворца, прямо к гробницам. Ну, допустим, я считаю, что у Натана было довольно много причин ненавидеть меня, точно так же, как и у Ричарда нашлось бы их не меньше. Дело в том, что когда это происходит, все переворачивается с ног на голову. И подобные мысли просто вылетают из головы. Как я совсем недавно заметила, все люди рано или поздно ошибаются. Натан нашел в себе силы простить мне мои ошибки. А так как ты до сих пор находишься в добром здравии, можно сделать вывод, что Ричард, очевидно, простил тебе твои проступки. Я же тебе говорю, что Ричард женат на любимой женщине. «На женщине, которая вроде существует, а вроде и нет. Я ввела шкатулки Одина в игру, поверь мне. Я точно знаю, что эта женщина существует». «Но ты все равно меня не поняла. Я не об этом толкую». Ники приостановилась. «Ну так втолкуй мне, чего ты хочешь?» «Послушай, Ники...» Эн замешкалась на секунду. «Вот, например...» «Ты хотя бы можешь представить себе, насколько мне трудно не обращаться к тебе, сестра, Ники? По-моему, ты несколько отклоняешься от темы». Эн широко улыбнулась. «Так и есть. То, что я хочу до тебя донести, оно превыше всего, намного больше, чем судьба одного человека. И что же это?» Эн всплеснула руками. «Да все. И это война». И то, что он лорд Рал, и его дар, и вечная борьба с имперским орденом, и вызванные Шимами проблемы с магией, и заклинание огненной цепи, и даже шкатулки Одина. Все, понимаешь, все это. Если бы хоть кто-то из нас знал, в какую переделку он попал сейчас, и с чем ему приходится теперь бороться, ты только представь себе, сколько Ричарду пришлось пережить. И сколько еще предстоит? Сейчас он одинок в своей борьбе, и ему не на кого опереться. Нет рядом человека, который бы протянул ему руку помощи. Я не могу с тобой не согласиться. В этом плане ты абсолютно права, — сказала Ники. Ричард как одинокий лист, упавший с дерева на холодную землю. Он оказался в центре многих великих перемен, слишком многих для одного человека. Он стал ключевой фигурой, влияющей не только на исход событий, но и всех наших жизней. Судьба всего сущего зависит от каждого его шага, от того, каким будет его следующее решение. И если Ричард сделает неправильный выбор и оступится, то все мы погибнем. Ты только представь себе этого бедного мальчика. «Ричард». Тот самый, единственный за долгие три тысячи лет волшебник, обладающий обеими сторонами магии. Но он вырос, даже не подозревая о своем даре. Будучи боевым магом от рождения, он до сих пор не знает толком, как правильно использовать свой дар. Я это понимаю. И что с того? Ники, ты можешь себе представить, каково ему приходится? Какой груз ответственности свалился на его голову? Ведь он вырос в Исландии, в небольшом городке, и был лесным проводником. Ричард жил, абсолютно ничего не зная о магии. Нет, ты не можешь представить себе, как ему трудно тянуть этот груз, не имея и малейшего понятия о том, как управлять своим даром. А теперь, в довершение всего, он еще и назван игроком в борьбе за магию Шкатулы Кодина. Когда Ричард обнаружит, что магия Одина была вновь потревожена и от его имени, ты хотя бы представляешь, какой ужас может его охватить. Насколько это будет для него обескураживающим, ведь он даже не умеет призывать свой Хань. А от него ожидают, что он будет умело обращаться, возможно, с одним из наисложнейших видов магии, которая до сих пор была не подвластна ни одному из волшебников. «Вот поэтому я здесь и нахожусь», — сказала Ники, продолжая спускаться вниз по лестнице. «Я буду его учить. Я стану его проводником в мир познания магического. Именно это я и хотела от тебя услышать. Ведь ты нужна ему. Я готова сделать все ради него. Ты в этом уверена?» Ники нахмурилась, неодобрительно взглянув на Батису. «Что конкретно тебя беспокоит?» Ты на самом деле сделаешь все возможное. Будешь ему опорой или той, в кому он нуждается. Конечно. А кем же еще? Его спутницей. Ники сморщилась. Спутницей? Его спутницей по жизни. Но у него уже есть. У него есть. А магия ей подвластна? Конечно. Она же мать-исповедница. Я тебя понимаю. Она может использовать магию? Может ли она призвать свой Хань, как ты? Я думаю, что нет. Обладает ли она магией ущерба? Ведь Ричард родился с этим даром. А ты, я уверена, прекрасно знаешь, как управлять этой темной магической мощью. Мне, к сожалению, этого не дано. Ты единственная из нас, кто обладает знаниями этой магии. Ники. А тебе никогда не приходило в голову, почему? Судьба распорядилась так, что вы с Ричардом стали друзьями. Судьба? Друзьями? Ну, конечно же. Ричарду не под силу справиться с даром в одиночку. И, возможно, ты первый и последний человек, в котором Ричард сейчас больше всего нуждается. В спутнице, которая будет не только любить его но также учить и наставлять. И станет очень даже подходящей женой. Подходящей женой для Ричарда? Нинки просто не могла поверить своим ушам. Он добрые духи. Энн, он любит Кэлен. Ты в своем уме? Чтобы я стала его женой? Именно так, кивнула Энна, рассеянно разводя руками. Ты будешь его равноправным партнером. Это касается и женского начала так или иначе. Кто же еще, кроме тебя, может лучше знать, в чем Ричард нуждается больше всего? А значит, нуждаемся и все мы. Послушай, я прекрасно знаю Ричарда, сказала Ники, предупреждающе поднимая руку вверх, чтобы остановить столь нелепый разговор. И я знаю, что если он любит Кэлен, то эта женщина должна того стоить. Она какая-то особенная, и она является его равноправной супругой, ведь мы любим тех, кого желаем и кем восхищаемся. Но совершенно не в наших правилах поступать наоборот, как это делает орден, и утверждать, что мы должны любить тех, кто нам неприятен и омерзителен. Возможно, она и не способна использовать магию таким способом, каким это делает он. Но для него она та самая женщина, которой он восхищается и которую боготворит. Она его дополняет. Вместе они одно целое. Ричард не был бы ей так предан, если бы она не была особенной. Он никогда не полюбил бы того, кто значил бы для него хоть Наталику меньше. Ты ее недооцениваешь, потому что не можешь вспомнить ничего о ней. Все мы не помним даже, как выглядит Кэлен. Но чтобы осознать, что она особенная и поразительная женщина, достаточно и того, что знает и помнит о ней Ричард. Кроме того, она мать-исповедница, а значит, достаточно могущественная и влиятельная женщина. Допустим, она и не умеет управлять своей силой, как колдунья, но, будучи исповедницей, может сотворить такие вещи, о которых нам и не снилось. Еще до того, как границы пали, Матери-Исповедницы управляли Срединными землями. Короли и королевы преклонялись перед ними. Кэлен – истинная правительница, та, от которой зависит судьбы многих людей. Та, кто яростно сражалась за свободу своего народа. Эта женщина, которая, по словам Ричарда, пересекла саму границу между мирами, чтобы спасти свой народ. Когда я забрала Ричарда с собой в Древний мир, Она осталась командовать войском вместо него. Возглавив дхарянскую армию, она сражалась против имперского ордена и сдерживала его продвижение вглубь Срединных земель, пытаясь выиграть время и найти способ разгромить Орду Джегана. Ричард любит Кэлен, и этим все сказано. Нике было трудно поверить, что сейчас ее просто распирает от злости. «Хорошо, может, это и правда». То, о чем ты говоришь. Возможно, Ричард действительно любит эту женщину, Кэлен. Но кто может с уверенностью сказать, что она действительно живет и существует? Ты ведь лучше меня знаешь, насколько жестокими и безжалостными могут быть те сестры, которые захватили ее в плен. И нет смысла говорить о том, что Ричард снова сможет когда-нибудь ее увидеть». «Я слишком хорошо знаю Ричарда. Он сможет». Энн широко развела руками. «А если это и случится, то что потом? Что с того?» Прекрасные длинные пряди волос Ники непослушно растрепались по спине. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я читала книгу «Заклинание огненной цепи». «Я знаю, как оно действует». «Представь себе и пойми, наконец». Женщина, которая была когда-то Кэлен, больше не существует. Огненная цепь стерла ее с лица Земли. Дело в том, что заклинание огненной цепи не просто заставляет людей забыть прошлое, но оно уничтожает память как таковую, разрушая воспоминания абсолютно. Поэтому в нашей реальности Кэлен больше не существует. Она буквально вычеркнута из жизни. Ники, ты ведь любишь Ричарда. Хорошенько об этом подумай. И перестань противиться. Пусти его в свою душу. Познай все его желания и помыслы. Кэлен нет. Она лишена возможности существования в наших мыслях. И это однозначно. Все, что ты говорила о том, как много она значит для Ричарда, И насколько она должна быть прекрасна и обворожительна, возможно, и на самом деле имеет место быть. Но самой этой женщины, которую любил Ричард, больше нет. Кэлен нереальна. Даже учитывая возможность, что Ричард все-таки ее разыщет. Но что же он найдет в таком случае? Ведь она уже будет не та Кэлен, которую он любил. Ричард увидит только ее телесную оболочку, лишенную души, чувств и сознания. От прежней Кэлен не осталось ничего, как не осталось ничего и от их прежней любви. Душа и сознание сделали Кэлен такой, какая она есть. Ты думаешь, что Ричард такой человек, который способен любить одно бесчувственное тело? Предаваясь лишь животным инстинктам. Я думаю, вряд ли. Именно душа и сознание делают из человека личность с уникальным, неповторимым характером. Вдыхают в него чувства, заставляют переживать и принимать решения. И именно такую Кэлен ценил и любил Ричард. Но, к сожалению, душа Кэлен покинула ее тело. Ники... Ты осознаешь, что собираешься вычеркнуть из своей жизни самое важное, так же, как и я когда-то. Ведь я навсегда упустила возможность быть вместе с Натаном, человеком, которого я люблю. Но все могло бы быть иначе для меня, если бы мне тогда хватило здравого смысла осознать и понять истинную суть вещей. Прошу тебя, Ники, не отталкивай Ричарда. «Не допускай моих ошибок, не лишай этого человека возможности испытать счастье вместе с тобой». Никки сцепила дрожащие пальцы в замок. «Энн, по-моему, ты забываешь, о ком говоришь. Ты хоть осознаешь, что пытаешься навязать Ричарду сестру тьмы, тому человеку, кто, по твоим словам, является единственной нашей надеждой на будущее существование?» усмехнулась Энн. «Ты уже не сестра тьмы. Ты отличаешься от них. Они – те, кто по-настоящему предан владетелю. Ты – нет». Эн ткнула пальцем в груднике. «Здесь, в твоем сердце, ты уже не сестра тьмы. Они предались владетелю с жираемой жадностью. Они возжелали того, чего абсолютно недостойны». Те сестры жаждали власти, обещанной им темными силами. Ты оказалась другой. Ты стала сестрой тьмы не потому, что жаждала заполучить могущество и силу. У тебя были иные причины. Ты думала, что просто недостойна жить, осознавая жалкость своего существования. И это было абсолютной правдой. Ники являлась единственной из всех сестер тьмы кто обратился к владетелю не с целью заполучить темную силу и обещание вечной жизни, а потому что существование Ники было настолько удручающе ничтожным, что оно не могло принести ей отрады. «Добрые духи!» – прошептал Ники, едва в силах поверить, что Абатиса, с которой она очень редко встречалась во дворце пророков, может быть настолько близка к пониманию того, Что Ники пришлось пережить и осознать? Я и не подозревала, что могу быть столь открыта. Да, это всегда меня расстраивало. Мягко произнесла Эн, что такое привлекательное и одаренное дитя создателя, как ты, может пренебрегать собственными желаниями и помыслами, жертвуя собой ради других. Ники сглотнула. «Почему же ты раньше никогда не говорила мне об этом?» «А разве ты бы мне поверила?» Ники приостановилась у начала очередного лестничного марша, одной рукой опираясь на белоснежную мраморную колонну, чтобы передохнуть. «Я думаю, что нет. Но Ричард сделал то, что позволило мне осознать это сейчас». Энн вздохнула. «Возможно, мне надо было раньше взяться за тебя» чтобы убедить тебя начать относиться к себе более лояльно. Но меня всегда пугало то, что тогда я буду выглядеть мягкотелой и потеряю авторитет среди сестер. Я также боялась и того, что разговоры об их достижениях и заслугах, и их поощрения мною, могут повлечь за собой необратимые процессы, и послушницы будут о себе слишком высокого мнения. Что же касается тебя, то с тобой дела обстояли по-иному. Ты всегда оставалась для меня загадкой. Ты всегда отличалась от других. И твои переживания и чувства были мне чужды. Я полагала, что твоя скромность и смирение послужат хорошей основой для тебя, как будущей женщины. Однако это было грубой ошибкой с моей стороны думать так. «Я никогда и не подозревала об этом», — сказала Ники, и мысли ее улетели далеко в прошлое, затерявшись в воспоминаниях о былом времени. «Но не думай, что такой была лишь ты одна. Были и другие послушницы, о которых я думала много больше. И как результат, они из-за меня тоже пострадали, и им пришлось намного хуже. Больше всех на свете я доверяла вернее но никогда об этом ей не говорила. Кроме того, я послала ее вслепую на поиски, которые продолжались 20 лет, потому что она была единственной из сестер, кому я могла поручить эту трудную миссию. И тогда началась вся эта путаница событий, на которые, как мне казалось, я могла повлиять, будучи посвященной в пророчество. Эн помотала головой. «Как же она меня ненавидела за то, что я послала ее в эту бесполезную двадцатилетнюю ссылку. Ты говоришь о том, как верно отправилась на поиски Ричарда?» «Да», — улыбнулась Энн самой себе. «Это было путешествие, в котором она обрела еще и саму себя». Некоторое время Эн молчала, восстанавливая в памяти череду всех тех событий, а потом с улыбкой обратилась к Нике. Помнишь, когда Верно наконец вернулась вместе с ним? Помнишь тот первый день, когда в Большом зале собрались все сестры, чтобы поздравить Верну с окончанием столь длительных поисков нового ученика, которым оказался отнюдь не мальчик, но взрослый мужчина? Я помню, сказала Нике в ответ, заразившись улыбкой Атен, Я сомневаюсь, что ты можешь поверить в то, что с того самого момента. Все изменилось во дворце пророков. Когда я увидела Ричарда впервые, я поклялась себе, что стану одной из его наставниц. И Ники действительно стала его наставницей, но в итоге они с Ричардом ролями поменялись. Ричард стал ее учителем. «Ники, ты нужна Ричарду прямо сейчас. Ему необходим человек, который будет идти с ним рука об руку». Напарник, который поддержит его в этой трудной борьбе. Ему одному не потянуть столь тяжелое бремя. Слишком много на него свалилось в одночасье. В конце концов, ему нужна женщина, которая будет его любить. Кэлен пропала. И даже если она до сих пор жива, то сейчас она стала лишь оболочкой. Кэлен не только не помнит, что любит Ричарда. Она вообще его не помнит. Он для нее сейчас чужой, и самое печальное то, что Ричард потерял ее именно из-за этой бесконечной борьбы. Ники, повторяю, ты нужна Ричарду, чтобы засыпая с ним вместе по ночам шептать ему на ухо то, что ему хочется слышать, и это не важно знает он или нет, что ты ему нужна больше всех на свете. Ники была на грани срыва, еле сдерживая себя, чтобы не разорваться. Она злилась на себя за то, что ей приходится вытворять со своей жизнью, и это разорвало ее на части. Ведь в жизни для нее не было никого более желанного, чем Ричард. И именно из-за этого, из-за своей любви к Ричарду, Ники не могла поступить так, как желала Энн. Ники продолжила спускаться по лестничному пролету. Она постаралась сменить тему разговора. «Сначала мне нужно осмотреть фамильный склеп» а потом поговорить с Верной и Эди. У меня совершенно нет времени, чтобы тратить его попусту на размышления. Мне необходимо добраться до Тамаранга, чтобы помочь Зеду снять ведьмино проклятие с Ричарда. А это, я считаю, и есть именно то, в чем Ричард сейчас больше всего нуждается. Но чтобы мне удалось этого достичь, я должна знать все о Сикс. Ты, Энн, может и не знала эту женщину? Но у тебя ведь были сотканы сотни шпионских сетей, которые распространялись далеко за пределы древнего мира». «Ты знала о моих шпионах?» – спросил Энн, следуя за Ники вниз по лестнице. «Я предполагала, такая женщина, как ты, не может настолько долго удерживать власть на своей стороне, не прибегая к чьей-либо помощи. Под твоим руководством дворец пророков процветал» будучи островком стабильности и умиротворения в огромном шумном и беспокойном мире, существующим под гнетом догматов Братства Ордена. И тебе просто необходимо было наращивать свою сеть, расширять связи, чтобы оградить себя от всего этого, происходящего во внешнем мире, чтобы сохранить свою власть и избежать любых потенциальных угроз извне. Но, в конце концов, ты держала дворец подобающе в безопасности и независимости, так что сестры могли выполнять свою работу на протяжении сотен лет. Эн повела бровью. «Я была не настолько хороша, как ты думаешь, моя дорогая. Иначе сестры тьмы не обосновались бы прямо перед моим носом. Но ты это подозревала и принимала меры предосторожности. Этого было недостаточно при любом раскладе» учитывая то, что все-таки случилось. Знаешь, Энн, все мы несовершенно и уязвимы, но факты остаются фактом. Ты хорошо справлялась с возложенными на тебя обязанностями и была отличной аббатисой, долгие столетия сдерживая страшную угрозу в стороне от дворца пророков. У тебя было множество источников информации, которые помогали тебе выстоять и не подвергать опасности ни себя, ни дворец. Я знаю, что сестры тьмы всегда оглядывались по сторонам. Они страшно тебя боялись. Они боялись того, что ты за ними следишь. Если учесть ту паутину, которую могла раскинуть только Батиса, тебе, должно быть, доводилось что-нибудь услышать про Сикс на протяжении стольких лет». «Ники, я не знаю. За все эти годы произошло такое бесчисленное количество всяких важных событий». Слухи о ведьме не представляли для меня большого интереса. Всегда находились более серьезные проблемы. Об этой Сикс я на самом деле не слышала ничего примечательного. Я не собираюсь учинять тебе какой-либо допрос и выбивать из тебя признание. Вовсе нет, Энн. Я просто хочу вообще хоть что-нибудь услышать, что ты можешь знать о ней. Преследуя какие-то цели, она забрала шкатулку Одина». «Мне нужно вернуть ее для Ричарда. Любая кроха информации может меня привести к исполнению этой задачи». «К сожалению, я никогда ничего не слышала о ней из своих источников». Энн наконец кивнула, причем скорее для себя. «Но я знаю о ней понаслышке. И еще я могу сказать, что она не могла ввести Один в игру». «Но тогда зачем ей понадобилась шкатулка?» Хотя я понятия не имею о ее особенностях, за исключением тех, что поведала нам Шота, я знаю, что есть люди, одержимые желанием уничтожать все хорошее в этой жизни. Специфические извращенные убеждения, которых они придерживаются, дают им самооправдание за их непримиримую ненависть ко всему хорошему». Подобная целеустремленность сближает их с другими, одержимыми теми же самыми целями сокрушать любого, кто живет свободно, кто стремится стать лучше. И это стремление крушить все что-нибудь хорошее вдохновляет и возбуждает их. В конце концов они дошли до того, что ненавидят саму жизнь как таковую. Они ощущают себя ущербными когда сталкиваются с теми вызовами, что бросает им жизнь. Они отвергают необходимость сосуществовать с миром, как это действительно принято. И потому они выбирают самый легкий путь существования. Вместо того, чтобы упорно трудиться, они стремятся уничтожить тех, кто созидает. Они встали на путь грабежа и мародерства, отказавшись от созидания чего-нибудь стоящего. «Итак», — предположила Ники, — «ты хочешь сказать, что в то время, как ты толком ничего определенного не знаешь о Сикс, ты все же уверена, что из-за своей натуры она будет искать других сторонников, движимых ненавистью?» «Вот именно», — подтвердила Энн. «А что это может означать?» Когда они дошли до основания лестницы, Ники остановилась, положила ладонь на лестничные перила и, постукивая ноготком по белому мрамору, погрузилась в раздумья. А это означает, что в конечном счете она попытается вступить в союз с теми, у кого на руках две другие шкатулки, сестрами тьмы. Возможно, у них разные убеждения, но они сестры по ненависти. Энн улыбнулась. «Очень хорошо, дитя. Она не в состоянии воспользоваться шкатулкой самостоятельно». Заключила через какое-то время Ники, рассуждая вслух. А это означает, что она попытается получить такую возможность, заключив с ними сделку. Ей это будет просто необходимо, чтобы выгадать власть для себя. Когда граница пала, она почувствовала уязвимость нового мира. Она заплела интриги и в итоге выкрала то, что создала что-то здесь, в новом мире. Но так или иначе, этого показалось ей мало. Она намеревается получить власть в обмен на ту шкатулку, что сейчас в ее руках. Энн кивнула. Она попытается подстраховаться, чтобы, когда Орден загробастает все в свои лапы, она оказалась в доле. Она стремится к возможности массового уничтожения всего хорошего. Возможно, она стремится наделить себя властью. Но мне думается, что ее реальная страсть отхватить свой кусок при разрушении ценностей и порядка. И все же есть одна вещь, которая не вяжется со всем этим. Ники встряхнула головой, устремив свой взгляд вниз длинного перехода. Сестры тьмы вряд ли захотят связываться с ведьмой они боятся ее, но еще больше они боятся владетеля. Они должны заполучить шкатулку, если хотят высвободить силу Одина. Не забывай теперь, когда они пустили в игрушкатулки, они поплатятся своими жизнями, если не откроют правильную. Им ничего не остается, кроме как вступить в сделку с Сикс. Полагаю, что так, заключила Ники. Казалось, что-то они упустили, но ей не удавалось определить, что именно. Во всем этом должно быть что-то еще, и гораздо более важное.